Дорогие друзья, делюсь с вами продолжением книги Дочь ветра. Благодарю вас за ожидание. Запись книги это не всегда простой труд. Нужно находить время и возможности. Поэтому благодарю вас за снисхождение, что вы ожидали продолжения. Приятного всем прослушивания. Дочь ветра. Автор Джудит Пелла. Читает Анна Бородай. Леди Скво. На реке Ошито Кастер узнал одну интересную для него новость, и хотя это не уменьшило его жажды славы, она обернулась пользой для Дебора. Собрав вместе более 800 индейских лошадей, прославленный генерал обнаружил, что у них была некая врожденная враждебность к белому человеку. Лошади дико старались освободиться от веревок, а солдаты, пытавшиеся вскочить им на спины, были безжалостно сброшены на твердую, холодную землю. Им только оставалось просить индейских женщин помочь им обуздать лошадей. Дибора была среди тех женщин в самодельном загоне, куда солдаты собрали всех лошадей. Стоя у ворот в загон, она наблюдала за тем, как один капрал пытается сесть на серого жеребца подбитого крыла. Будь у нее хорошее настроение в тот момент. Она бы посмеялась над этим спектаклем. Жеребец держался на расстоянии, отходя шаг за шагом от подходящего к нему солдата, который выглядел довольно глупо. Он накинул на шею лошади веревку, но жеребец встал на дыбы, дёрнув шеей с такой силой, что веревка вылетела из рук копрала. Другие солдаты собрались у загона и смеялись над своим упрямым товарищем, выкрикивая в его адрес насмешливые замечание. Да я видел танцоров получше этой парочки. Этой индейской лошади не нравится твой запах, кулиер. Могу поспорить, что ты получишь от этого жеребца прежде, чем ты его получишь. Дибора любила серого жеребца, как и всех лошадей, и в тот момент даже получила некоторое удовольствие, наблюдая за тем, как любимая боевая лошадь подбитого крыла оставалась хозяином положения. Она чуть было не засмеялась, увидев, как неудачный капрал в надежде все таки победить в этом поединке схватил неоседланного коня за шею и пытался занести ногу за его спину. Но жеребец встал на дыбы и дернул шеей так, что капрал упал в снег, вызывая громкий хохот у своих сотоварищей. Когда копыта лошади вонзились в землю, они чуть было не попали в лежащего на снегу солдата. Вскочив на ноги, тот в ярости выхватил пистолет. «Бесполезное значит, чудовище. Восторг Диборы неожиданно перешел в ужас. В тот день она видела слишком много убийства и не могла вынести жестокого обращения с единственным, что теперь напоминало ей о муже. Не подумав о последствиях своего поступка, она бросилась к лошади подбитого крыла, заслонив ее собою от дула солдатского пистолета. Она не забыла, что для этого солдата, который убил больше индейцев в тот день, чем ему следовало бы, смерть еще одной мнимой индианки ничто не изменит. Убирайся, закричал он, взведя курок. Дебора не двинулась с места. Она была готова умереть за лошадь так же, как и за своих детей. Капрал Кальер: "Уберите оружие. Разве вы не видите, что это белая женщина?" Эти слова прозвучали бы так же, будь она на самом деле индианкой. Оглянувшись, Дебора увидела того самого лейтенанта, который уже один раз вступился за нее. Это был молодой человек, возможно, моложе ее. У него были светлые волосы, а вместо бороды виднелся желтый пушок. Но выглядел он внушительно, и его голос звучал властно. Теперь Дебора поняла, почему люди подчинялись его приказам так быстро. Капралу это явно не понравилось. Он засунул пистолет обратно в кобуру и с грубой ухмылкой одал честь лейтенанту. Как и в прошлый раз, Деборе вовсе не хотелось благодарить лейтенанта, который, несмотря на свою благосклонность, убивал ее народ и уничтожил ее дом. Вместо этого она повернулась к серому жеребцу и принялась успокаивать его, поглаживая его по бокам. Услышав знакомый голос и, возможно, почувствовав знакомый запах, тот повернул голову и нежно ткнул ее носом. Все хорошо, малыш, прошептала ему Дебора на языке шаенов. Я не дам тебе обиду. — Вы та самая белая женщина с ребенком, — обратился к ней лейтенант доброжелательным голосом. Дибора не ответила, и он продолжил Мне было интересно, что с вами произошло. Вы говорите по-английски? Дебора кивнула. Она нисколько не забыла своего родного языка, но в тот момент она не хотела говорить, чувствуя, что это станет предательством для ее народа, народа шаенов. Вы можете быть уверены, сказал лейтенант, что о вас теперь позаботятся. Меня зовут лейтенант Готфри. Если вам что-нибудь будет нужно, вы можете обращаться ко мне. Он замолчал, но затем неожиданно добавил: Кажется, вы знаете этого жеребца. так как вам будет нужна лошадь, когда мы отправимся обратно. Вы можете его взять себе. Димора посмотрела на него изумленным взглядом, не ожидав такой щедрости от офицера американской армии. Но прежде чем она успела что-либо сказать, к загону подошел подполковник Кастер. Хотя он обычно уделял своей внешности пристальное внимание, после нападения на лагерь шаенов его впечатляющий образ слегка пострадал. Господиев же молву прилипли волосы бледного цвета. все еще длинные, но постриженные намного короче, чем они были в его славные дни в роли генерала гражданской войны. Его лицо было запачкано пылью и погрохам. Тем не менее, рядом с лейтенантом Годфри он выглядел внушительно. Лейтенант, что здесь происходит? спросил Кастер. Мы не справляемся с лошадьми, генерал. Солдаты продолжали обращаться к Кастеру по званию, оставшемуся с гражданской войны. Проклятые индейские лошади. Кастер с сердитым взглядом окинул сцену в загоне. У нас нет времени на дрессировку этих животных. Разведчики доложили мне, что вдоль реки расположены еще несколько поселений с пятью или шестью тысячами индейцев. Сбежавшие воины доставляют нам и так немало хлопот. Некоторым женщинам удается справиться с ними, то есть с лошадьми. Мы не можем им доверять, ответил Кастер. Тем более, если мы погоним всех этих лошадей с нами, индейцы не устоят перед искушением напасть на нас. Может быть, их тогда отпустить? Чтобы эти дикари потом нападали на нас верхом? Нет, лейтенант. Я хочу, чтобы вы приселили лошадей. Пусть офицеры выберут себе лошадей получше. Оставьте несколько для пленных, а остальных убейте. Всех. Ты меня слышал, Годфри? И чем скорее тем лучше. Оставаться здесь уже становится небезопасно. Он остановился и в первый раз взглянул на серого жеребца. Прекрасный конь. Я бы сам был не против взять его себе. Этого, сэр? Да, или с ним что-то не так? Нет, сэр, просто я я только что сказал этой женщине, чтобы она оставила эту лошадь себе, произнес Гудфри, запинаясь, но сам удивившись своей смелости в присутствии командира. Тут Кастер обратил внимание на Дебору. Он тут же заметил сквозь одежду из оленей шкуры, загоревшую кожу и окрашенные волосы. "Белая женщина?" произнес Кастер. "Бог мой, что они с ней сделали? Гудфри, почему вы до сих пор не доложили мне о ней?" "Я как раз собирался, генерал." "Кто вы, мадам?" обратился Кастер к Диборе. Но Дибора не могла говорить, потому что кипела от ярости с того момента, как появился Кастер. В ее глазах Кастер был хладнокровным убийцей. Остальные солдаты просто выполняли приказы, но этот человек их отдавал. Рассказы о подвигах Кастера на войне дошли и до Техаса, и Дебора слышала о них, даже будучи изолированной от общества. Некоторые называли его бесстрашным, мужественным, отважным, лучшим примером воинской доблести, как написал один из журналистов. Но те, кто его критиковал, были склонны называть его поступки опрометчивыми и необдуманными. В боях у него была убита дюжина лошадей. А в его полку жертв было больше, чем в любом другом войске северян. Шаяны также были наслышаны о Кастере и считали, что его лучше остерегаться. Таким образом, Дебора могла с трудом вынести его примирительный тон. «Лейтенант, она говорит по-английски?" спросил генерал. "Думаю, да". Или эти дикари напугали её так, что у нее отнялась речь. Затем Кастр снова обратился к Деборе. Мадам, вы не должны больше бояться. Если вы скажете нам кто вы, мы сможем отвести вас домой. Мой дом вы уничтожили. выпалила палили по-английски, уже не в силах сдерживать свой гнев. Мадам, вы, кажется, не понимаете? Я прекрасно понимаю. Настоящий тикарь это вы. И если в этом мире еще живет справедливость, то вас постигнет та же участь, которой вы подвергли мой народ. Вижу, они вас переубедили. невозмутимо ответил Кастор. Как долго вы были их пленницей? Я никогда не была их пленницей, ответила Дебора со всей гордостью, которую она переняла от своего приемного народа. Тогда как же вы к ним попали? Дебора хотела проигнорировать этот вопрос. Она и так уже уделила этим людям, своим врагам, больше времени, чем хотела, и рассказала им слишком много. Но она также понимала, что они могли бы допрашивать ее, пока не получат хоть какой-нибудь ответ. А в этом случае она будет вынуждена провести с ними еще больше времени. Она тут же придумала историю, которая сочетала в себе правду и вымысел, надеясь, что она будет выглядеть достаточно правдоподобно. На наш караван на Полипоуни. Холодно и невозмутимо ответила она. Они оставили меня полумертвой посреди прерии. Меня нашел один воин Шайен и вылечил. Что за воин? Мы не говорим об умерших. Когда это было? Несколько лет назад. И вы всегда могли уйти от них в любой момент? Да. Кастер с удивлением покачал головой. Такой история о людях, которых он только что уничтожил, он не ожидал услышать, и это ему явно не понравилось. Тем не менее, он не выразил сожаления. Ему достаточно было убедить самого себя в том, что от жизни с этими дикарями девушка потеряла голову, и её словам нельзя было верить. Как вас зовут? Дочь ветра. Не колеблясь, ответила Дебора, уже отвыкнув от своего имени белых настолько, что не назвала его в первую очередь. Имя данное вам при рождении, сказал Кастер, сделав резкое пояснение. Дебора понимала, что ее колебания и скрытность вызовут подозрения, но она уже давно не вспоминала о проблемах своего прошлого. Даже спустя три года она знала, что нужно быть осторожной, так как в любой момент мог появиться кто-нибудь, кто знал о тех событиях в Тихасе. Не каждый день женщину приговаривали к смертной казни, поэтому новости о событиях в Стонерс-Кроссинг наверняка успели распространиться. Меня зовут Дебора Грэхэм. Откуда вы, миссис Грэхэм? Из Вирджинии. Южанка. Дебора промолчала, и в ответ на это замечание, понимая, что у Кастера была еще одна причина не любить ее. Мы скоро будем отсюда уезжать. Я позабочусь о том, чтобы вам приготовили отдельные апартаменты. Я останусь со своим народом. Кастер пожал плечами, не скрывая своей злости из-за того, что его жесть любезности не был принят. Как вам угодно, его тон был резким и раздраженным. Я могу идти. Мне все равно, а лошадь, сказала она. Ей не хотелось унижать себя настолько, чтобы просить, но она не могла оставить жеребца умирать по приказу Кастера. Оставьте эту проклятую лошадь себе. Резко ответил Кастер. Затем он повернулся к ней спиной, словно таким образом мог избежать той неприятности, которую доставляло ему ее присутствие. "Начинайте выполнять мой приказ, лейтенант. Я хочу, чтобы мы покинули это место как можно скорее", внезапно обратился он к Годфри и гордо ушел. Тибора подождала, пока генерал отойдет. Затем она подняла веревку, которую выронил капрал, и надела петлю на шею жеребца. Лошадь не сопротивлялась. Прежде чем уйти, Дебора резко повернулась к Готфри. "Спасибо", быстро произнесла она и повела серого жеребца к выходу из загона. Оба шли с высоко поднятыми головами. Дебора успела отойти на несколько шагов, прежде чем Готфри отдал солдатам приказ застрелить лошадей. Но люди, которые только что уничтожили целое поселение индейцев, были шокированы и встревожены. Для многих солдат лошади представляли большую ценность по сравнению с кучкой индейцев. Около 75 лошадей было выделено для пленных и офицеров. После этого начался расстрел. Кастер, который был заядлым охотником, сам пристрелил несколько лошадей. Уничтожить 800 лошадей было нелегким заданием, учитывая то, что шум непрекращающегося оружейного огня сводил животных с ума. Тебора вздрагивала при каждом выстреле, но оглянулась лишь один раз. То, что она увидела, вызвало у нее тошноту и слезы. Воспоминание об этом навсегда останется у нее в памяти. Серая антилопа стояла со слезами на глазах. Она взглянула на холмы, и Дебора, проследив за ее взглядом, увидела двоих или троих воинов, наблюдавших за этой отвратительной сценой. Что они думали в тот момент, видя, как солдаты безрассудно уничтожают сокровища их жизни? Дебора знала своих хаинских братьев достаточно хорошо, чтобы не сомневаться, что за эту ошибку придет расплата. Она не завидовала синим мундирам, так как знала, что даже если окончательная победа будет принадлежать им, они еще дорого заплатят за свой триумф. Дебора взяла детей на колени и старалась не обращать никакого внимания на происходившее в загоне безумие, но запах крови и смерти, казалось, пропитал воздух над рекой Уашита. А ржание обреченных на жестокую смерть животных было невыносимым и раздирало сердце Диборы на части плач её детей, которые словно каким-то сверхъестественным образом понимали весь ужас происходящего, сливался с общим шумом. и Деборе самой хотелось кричать. Неужели этой ненависти и раздору никогда не будет конца? Сможет ли она снова обрести мир и покой в своей жизни? Ее счастливые годы с подбитым крылом казались теперь такими далекими, словно это был всего лишь сон. Все, что она могла вспомнить, это злобное лицо Леонарда Стонера веселицу и грубого жестокого солдата в синем мундире, набросившегося на нее со штыком. Внезапно Дибори пришла в голову мысль о том, что ее жизнь снова была спасена чудесным образом. Но почему? Разве не было бы лучше, если бы оружие этого солдата все таки закончило свое дело? Зачем Бог оставил в ее груди бьющееся сердце? Ведь сейчас она не могла чувствовать ничего, кроме тяжести внутри, словно ее сердце превращалось в камень. Когда она полюбила подбитое крыло, она подвергла себя той боли, которая так настойчиво преследовала ее. Она решила полюбить, но на месте ее любви теперь сияла глубокая рана. И все равно она продолжала бороться ради своей любви к детям и их необходимости в матери. Утешением для нее стали друзья среди шаенов: Сиранти антилопа, Кривой Глаз и другие. Но даже они теперь были потеряны. Одни были мертвы, другие стали беглецами или пленными. Будущее не сулило Тибору никакой надежды. Она была в таком же отчаянии, как и после смерти подбитого крыла. Она даже не могла найти утешения в своих детях, словно она боялась любить их, так как это могло навлечь на них беду. Когда умолк последний выстрел, скорбь в душе Тибора не умолкла. Серая антилопа села рядом и обняла ее. Дибора положила голову на плечо Индианки, стараясь не думать о том, как сильно она любит эту женщину. Дочь ветра, прошептала серая антилопа. Ничто не живет так долго, как горы и земля. Но от этого мне еще больнее, со слезами на глазах сказала Дибора. Я починила порванную шкуру, сказала серая антилопа. Когда я закончу работу, место, где будут мои швы, станет самым прочным в этой шкуре. Вроде все так же. Я думаю, что в этом награда примудрого за то, что мы не сдаемся и не выбрасываем ценную шкуру и не сжигаем поврежденное дерево. Боль, которую мы чувствуем сейчас, сделает нас сильнее, если мы, дочь ветра, ей позволим. Как это сделать? Не сдавайся. это слишком рискованно. Серая антилопа вздохнула, понимая, что её ответ не принес облегчения. Белый человек по имени Килеон, который приходил в нашу деревню рассказывала Боге, который нес бремя людей и даже умер вместо других. Я не думала, что кто-то слушал этого проповедника. Я слушала, потому что он говорил от своего сердца, сказала Сиранти Лопа. Его слова казались истинными, и я была рада их слышать. Я думала, что с таким, как этот Христос, я смогу жить в резервации белого человека. Мне не было страшно. Я много знаю об этом боге белых, сказала Дебора. Иногда мне кажется, что твои слова действительно являются правдой. А иногда я в смятении. Если он Бог, который желает нести наше бремя, то почему он вообще дает его людям? Я не знаю ответа. Может быть, его знает тот проповедник, но я не знаю. Но разве наше бремя плохо тем, что оно делает нас сильнее? Тибора глубоко вздохнула. Слёзы ее кончились, и она чувствовала большую усталость. Я уже так давно не могу разобраться во всем этом, что не могу гадать об ответах. Если я когда-нибудь увижу этого проповедника, вместо того, чтобы осуждать его, как я делала это раньше, я спрошу у него. Вопрос не принесет боли, сказала серая антилопа. Не знаю, задумчиво сказала Дибора и замолчала. Все эти годы она относилась к религии с безразличием и даже цинизмом. Она отворачивалась от бога, в которого верил ее отец, потому что чувствовала себя жертвой. Разве не будет в этом некой иронии, если этот бог ее единственное спасение? Возможно ли теперь исправить такую ошибку? Хотела ли она этого? Разве не опасно отказаться от независимости, которой она так жаждала? Но какая от этой независимости польза, если на её сердце тяжким бременем лежало горе? Может ли человек вообще выжить совершенно один? Дебора дрожала. Она укрылась солдатским одеялом, накрывем также и детей. Казалось жестоким то, что зима наступила именно тогда, когда она чувствовала себя беспомощной. Все было очень запутанным. Возможно, Сэм Килеон сможет объяснить, ей, хотя она не знала, почему вдруг вспомнила о нем. Подпитая крыло уважала его, и, может быть, этого было достаточно. Где-то были ответы на ее вопросы и возможность утешить ее боль. И мир. Оставив опустошенную деревню на берегу реки Уашита, армия Кастера вместе с пленными двинулась обратно в армейский лагерь, где должны были перезимовать захваченные в плен индейцы вдохновленный успехом операции на реке Уашита, первой настоящей победой над индейцами, Шередан намеревался выиграть эту войну с полным преимуществом над неисправимыми индейцами, включая до сих пор мирные племена Арапахо, Киова и Каманчий. Шередану особенно было приятно услышать о смерти Черного котла, которого он называл смутьяном и обманщиком. Он винил вождя миротворцев в самых ужасных злодеяниях индейцев, которые нельзя было даже описать словами. Таким образом, после безжалостных набегов синих мундиров, индейцы стали всерьез задумываться о неизбежном поражении. Стоящий в реке был одним из тех бежавших воинов, которые прятались в холмах и совершали нападение, когда это было возможно, для того, чтобы выжить. Но он скучал по своей жене и детям и боялся за них, особенно после того, как услышал, что они были захвачены солдатами в плен. Иногда, страдая от холода, голода и одиночества, он сам хотел пойти и сдаться. Но это были лишь временные моменты слабости. Он никогда бы не перестал воевать. Он уже пожертвовал слишком многим, чтобы отступить сейчас. Единственное, что ему оставалось делать, это продолжать идти вперед, даже если это тропа неизбежно вела его к висячей дороге. Воин шаян не должен умереть безумным стариком, говорил он себе и своим товарищам. Короткий плащ вместе с группой вождей шаян, и арапахо, все еще надеясь или уже отчаявшись, пришел на совет к Ширидану который заявил, что не собирается отпускать пленных, пока индейцы, которые были на свободе, не покажут своих добрых намерений и не приведут к нему своих людей. Вожди отнеслись к этому с недоверием, опасаясь еще одного предательства, и собирались медленно и неохотно. Стоящий в реке, который поехал вместе с вождем сторожевых псов лекарственные стрелы, не чувствовал себя в безопасности настолько, чтобы прийти к белым, но они все же позволили кастеру касторовать их деревню. И их недоверие было только подкреплено лицемерием Кастера. В тайне от индейцев Кастер, несмотря на свои мирные обещания, приказал своим войскам окружить деревню и в случае от тревоги ждать его сигнала. Шаены были осторожны, стоящие в реке подозрительно осматривал вождя синих мундирах, чувствуя себя обнаженным без оружия. Этот совет был мирным, и применять оружие было нельзя. Лекарственные стрелы также относился к генералу с подозрением. В ходе разговора он сказал Кастеру: Если ты собираешься предать нас, то ты и твои солдаты умрут. С хмурым взглядом стоящий в реке наблюдал за тем, как индейцы передавали трубку синим мундиром. Лекарственные стрелы продемонстрировала свое презрение генерала, рассыпав пепел насок его обуви, чтобы принести ему неудачу. Но знаменитая неудача Кастера продержалась всего лишь до вечера. Когда он узнал, что в лагере индейцев находились в плену две белые женщины, он приказал своим войскам, укрывшимся в лесу, захватить деревню. Он схватил лекарственные стрелы и трех других вождей с целью обменять их на женщин. Но когда индейцы привели к кастеру пленных женщин, тот отказался отпускать вождей. Вместо этого он приказал сжечь опустошенную деревню, оставившая её ещё более беспомощными. Стоящий в реке, который успел спастись с другими сторожевыми псами, наблюдал за происходящим, сгорая от ненависти. Когда лекарственные стрелы и других вождей отвезли обратно в форт, он поклялся отомстить. Новости об этих событиях еще больше напугали пленных индейцев. Надежда на освобождение начала угасать. Одна женщина и ребенок умерли от ран, полученных во время кровопролития на реке Уашита. Других молодых женщин использовали в качестве служанок у солдат. Пропитания не хватало, и пленных женщин и детей постоянно мучили голод и холод. Лейтенант Готфри несколько раз пытался уговорить Тибору расстаться с ее индейскими друзьями. Ему почти это удалось, когда Каролина простудилась и несколько дней пролежала в постели с жаром и болью в ухе. Тибора сама с собой спорила о своей преданности шейенам, в то время как это подвергало опасности жизнь её детей. Годфри уверял ее, что две семьи Одна поселенцы, другая военного человека, готовы были взять ее. Но как она могла выбрать жизнь с комфортом, когда ее друзья и их дети продолжали страдать? Когда жар у Каролины прошел, и её здоровье постепенно восстановилось, Дебора немного успокоилась. Она поехала вместе с индейцами, когда их весной привезли в Форт Додж и продолжала жить вместе с ними в грязных помещениях, приготовленных для пленных. Лейтенант снова попытался убедить ее. Миссис Грэм, племена на южных равнинах все равно скоро сдадутся, и все индейцы будут отправлены в резервации. Вы же не хотите такой жизни. Вы белая леди ваш дом на юге. Если не о себе, то подумайте о вашей дочери. Неужели она вырастет среди дикарей выйдет замуж? Неожиданно он остановился, заметив в её глазах предупреждение о том, что он наступил на больную мозоль. «В сердце я, Шаенко сказала Дибора со спокойствием, которое не менее выдавало гнев в ее глазах. У меня белая только кожа. Моя дочь даже не говорит по-английски. Мой сын, Шейен, Мое место здесь. Годфри в отчаянии махнул рукой и ушел. Но позже вечером он вернулся с подмогой. Когда Дибора увидела, с кем он пришел, она начала думать, что против нее то ли судьба, то ли Бог, то ли сам дьявол что-то замышляли. Рядом с Готфри шел никто иной, как Сэм Килеон, которого отчаявшийся лейтенант попросил убедить эту своеобразную белую женщину в ошибочности ее поведения. Готфри слышал проповеди бывшего техасского оренджера, и во многом многомрвенье проповедника изменило жизнь лейтенанта. И он подумал, что его убедительная речь сделает свое дело. Килеона не удивило то, что миссис Грэхэм, о которой рассказал ему Готфри, оказалась миссис Тонер, которую он хорошо знал. Он слышал о кровопролитии на реке Уашита, хотя сам находился в тот момент на севере, в Форте Хейс. Он начал беспокоиться, когда услышал, что деревня Черного котла стала объектом нападения армии солдат. и с тревогой пытался расспросить об этом каждого встречного. Он узнал, что в деревне была найдена Белая женщина с двумя детьми: один белый, другой метис. И что, несмотря на попытки примирения со стороны генерала Кастера, она отказалась покинуть пленных индейцев торговец, рассказавший Килеону эту историю, назвал имя Грехим. Но интуиция подсказывала Килеону, что это могла быть только Дебора Стонер. Однако из-за дальнего расстояния, плохой погоды и опасности нападения индейцев, он не поехал в лагерь солдат, чтобы тут же ее увидеть. Более того, некоторая молчаливость, не свойственная его смелому общительному характеру, сдерживала его. Джебора Стонер была гордой и упрямой женщиной, которая могла оттолкнуть каждого, пытающегося помочь ей. В конце концов, она отвернулась от самого генерала Джорджа Армстронга Кастера. Почему она должна уступать какому-то странствующему проповеднику, который ей и в прошлом принес мало пользы? Ему казалось, что в последний раз, когда они встречались, она приняла его только потому, что его принял ее муж-индеец. Теперь все было по-другому. Очевидно, подбитое крыло покинул ее, то ли погибнув, то ли сбежав с другими войнами. В любом случае, с улыбкой она не встретит ни одного белого мужчину, включая Ахиллеона. Но все же он не смог отказать в просьбе Годфри, с которой тот пришел к нему в первый же вечер его пребывания в Форте Додж. Кроме того, узнав о том, что женщина находилась так близко, он не смог бы долго избегать встречи с ней. В деборе было нечто, что заинтересовало его. Может быть, это тот вызов, который она постоянно бросала ему. В чем бы ни заключалась причина этого интереса, за последние три года он так и не смог выкинуть ее из головы. Он вспоминал о ней чаще, чем готов был признаться в этом самому себе. Была ли она на свободе? Чем она сейчас занималась? Угрожала ли ей опасность? Окутывала ли ее все та же твердая оболочка, за которой она пряталась? Сэмки Леон продолжал молиться за Дебору каждый раз, когда вспоминал о ней. Поэтому, когда он узнал о том, что она находилась в Форте Додж, куда он приехал, как только позволила погода, и где он планировал начать проповедовать Евангелие, он не мешкая, направился к ней, даже если бы это навлекло на него гнев и неприятие со стороны Деборы. Когда он вместе с Готфри зашел в бараке, куда поместили индейцев, он, увидев ее занятой с детьми, остановился на секунду, чтобы посмотреть, как она изменилась с их последней встречи год назад. Она успела изрядно похудеть, скорее всего, из-за скудного питания в лагере. Ее кожа была бледной, несмотря на загар после стольких лет жизни с индейцами. Краска уже сошла с ее волос, которые были пострижены до плеч, а их цвет был теперь таким золотистым, что вокруг нее, казалось, сиял тусклый ореол. Под ее ярко-голубыми глазами появились круги, и невзгоды жизни преобразили ее внешность. Но ее красота не переставала удивлять Килеона. В тот мгновение он понял, что же все таки вызывало у него такой интерес к этой женщине, от чего его сердце наполнялось как радостью, так и болью. Это была не столько ее красота, сколько некое сочетание хрупкой утонченности и упорной отваги. Она была похожа на дикий цветок, который распускается в прерии каждой весной, полной грациозности, но вместе с тем и упорства перед палящим солнцем и суховеем, что позволяет ему цвести в беспощадной пустыне каждый год. Клевон сам не заметил, что не сводит с нее глаз, пока Годфри не потолкнул его локтем. "Это она", сказал лейтенант, не подозревая, что Дебора и так уже была объектом его пристального внимания. От смущения в горло Клеона подступил комок. "Да, я вижу", тихо сказал бывший рейнджер, словно очнувшись. В тот момент Дебора, услышав мужские голоса, подняла голову. Она тут же заметила Клеона, и, к счастью для него, доброжелательно кивнула в знак приветствия. "Мадам", сказал Килеон, приподняв свою шляпу, и шагнул к ней навстречу. К этому моменту к нему вернулась вся его смелость. "Мистер Килеон, вот так сюрприз", она встала на ноги и протянула ему руку. "Вы знаете друг друга?" спросил Годфри, немного растерявшись после того, как заметил необычный тон их голосов. "Мы уже встречались", ответил Килеон, держа Диору за руку, он заметил шрамы на ее руках и немного нахмурился. Год назад этих шрамов не было, а в глазах не было столько боли. В последний раз, когда он ее видел, она была довольна своей жизнью и даже счастлива. Он надеялся, что эта измученная судьбой женщина, которая помогла ему бежать от преступников, наконец обрела мир и спокойствие, хотя он знал, что настоящий мир она могла найти только тогда, когда отдаст свое сердце Богу. И теперь он задавался вопросом, что случилось за эти последние месяцы, что заставило ее вернуться к мукам жизни. Конечно, это нападение на деревню и жестокая расправа над ее народом была самой очевидной причиной, но Килеон подозревал, что было еще что-то. Он коротко про себя помолился, когда выпустил ее руку. Мы всегда встречаемся при самых странных обстоятельствах, не правда ли, мистер Килеон, сказала Дибора, но суровое выражение ее лица и твари говорила о приподнятом настроении. Я думаю, что здесь на западе не бывает нормальных обстоятельств, ответил Килеон. Я просто рад видеть вас в здравии, и ваших малышей тоже. Видно, Бог заботился о вас. Это вы называете заботой? В её голосе внезапно появилась резкая нотка. А как же мои друзья, мой муж? Кто заботился о них? Килеон снял шляпу и почесал голову. Я не буду притворяться, будто прекрасно понимаю пути Господни. Но я точно знаю, что он заботится о каждом даже о тех, кому все равно. Но почему с одними случаются несчастья, а с другими нет? Это, пожалуй, одна из тайн, разгадать которую не под силу никому. Тогда зачем нам религия, если в самый нужный момент она не способна дать нам никаких ответов? миссис, миссис Грэхэм, сказал Килеон. Я очень хотел с вами поговорить на эту тему. Мы не могли бы пойти куда-нибудь, немного прогуляться? Килеон повернулся к Гудфри. Вы не возражаете, лейтенант, если мы выйдем? Вовсе нет, сказал Гудфри. Но вы не забудете упомянуть то, о чем мы говорили. Сначала Дибора не ответила на вопрос лейтенанта. Так вон зачем вы сюда пришли, мистер Килеон? Уговорить меня оставить мой народ и вернуть меня к нормальной жизни? «За Заветь меня позвал лейтенант Гудфри, но это не главная причина, почему я здесь, миссис Грейхам. Понимаете, когда я узнал о том, что вы здесь, я подумал, что вряд ли буду хорошим другом, если не приду увидеть вас другом мистер Килеон. В голосе Диборы звучало больше надежды, нежели подозрения. Она не знала, почему верила этому проповеднику, но подумала, что он действительно может стать и другом, если она позволит ему. "Да, мадам", он посмотрел ей прямо в глаза. "Вы прогуляетесь со мной, миссис Грэхэм". "Да". Она попросила серую антилопу присмотреть за детьми. Затем они попрощались с Генри и направились к главному зданию форта. Форт Додж, расположенный на северном берегу Арканзаса, спустя четыре года после своего основания превратился в важный аванпост посреди прерии Дикого Запада. Первые, покрытые дерном постройки, которые солдаты называли землянками, оказались заброшенными после частых затоплений. и Их заменили прочными сооружениями из известняка, добываемого в карьере неподалеку. Здесь находились казармы для солдат, Помещение для офицеров, главный штаб и больница, где многие пленные индейцы получили первую медицинскую помощь. Кроме этого, здесь были и деревянные постройки: кузница, столярная мастерская и помещение для отдыха солдат, где стояли бильярдные и карточные столы. В форте также находилась небольшая школа и часовня. Но самым важным зданием, наверное, была лавка Маркетана куда приходили торговать индейцы и где солдаты покупали виски, чтобы развлечь себя во время скучных перерывов между войнами с индейцами. Посреди форта находился плац, занимающий около ста квадратных ярдов. Дибора и Килеон перешли через площадку, где работали несколько солдат-пехотинцев, поднимая целое облако пыли на холодном ветру. Мадам начал разговор Килеон, самый важный для него в тот момент темы. Я не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь или расстраивать вас, но я беспокоился за вашего мужа. Что с ним случилось? Нельзя говорить об умерших. К ее горлу подступил комок, а на глазах появились слезы. О, мадам, у Килеона сжалось сердце. Простите. Он был прекрасным человеком. Это случилось на реке Уашита? Она отрицательно покачала головой, не в силах что-либо сказать. Но даже если по традиции шахена жена не могла назвать имя своего скончавшегося супруга, Дибора почувствовала, что ей нужно рассказать этому белому человеку о чести и храбрости ее мужа. Глубоко вздохнув, она начала. Он был убит прошлой осенью в схватке с солдатами. Он поехал за своим братом, чтобы уговорить его прекратить воевать с солдатами, но потом он узнал, что Шеридан забыл о договоре и выслал войска на индейскую территорию. Мой муж верил, как и Черный Котел, что его семья будет там в безопасности, потому что мы не вели войну с белыми. Вскоре после вашего последнего визита в нашу деревню, мой муж отправился на поиски своего брата. Как вы и предупреждали, к югу от реки было много вооруженных солдат. Больше доказательств о том, что Шаридан хочет напасть на деревне, ему не было нужно. Только тогда мой муж поверил этому. И тогда он начал воевать, спросил Килеон. Он сделал это, потому что защищал свою семью, иначе бы он не стал воевать. Да, я это знаю, Килеон печально покачал головой. Горькая доля выпадает хорошему человеку, который жертвует собой таким образом. Он мог столько сделать, как для индейцев, так и для белых. Ничто не живет так долго, как горы и земля, произнесла она слова погребальной песни шаенов, в которые сама могла с трудом поверить. Мадам, общаясь с индейцами, как сейчас, так и когда я был рейнджером, я слышал от них много мудрых слов, и восхищаюсь тем, что они принимают смерть как необратимое в этом мире. Они горько оплакивают умерших, но не без надежды, которую дает висячая дорога. Я думаю, что это все, что они знают о вечной жизни. Но я хотел бы, чтобы они услышали всю историю. Я часто задумываюсь о том, что происходит с душой индейца, когда он умирает. Я рад, что у вашего мужа была возможность услышать Евангелие истины, Миссис грехом. Я верю, что подбитое крыло, простите, что я называю его имя, но я делаю это только из уважения, мог принять в своем сердце ту истину, которая открылась ему. Я верю, что сейчас он в прощении стоит перед престолом Господа Бога, наслаждаясь Божьей любовью. Для меня это утешение, и надеюсь, что для вас тоже. Смелые слова мистер Килеон сказала Дибора не без удивления. Я была воспитана в христианстве, но сейчас чувствую себя дальше от Бога, чем самый дикий язычник. Такое нередко случается. Нам, белым, христианство настолько доступно, что часто мы искажаем его. К сожалению, большинство слов, что мы слышим, говорят нам лишь о религии и больше ни о чем. Но для вас это не просто религия, мистер Килеон. Нет, сказал Килеон с энтузиазмом. Суть веры в том, что ты лично знаком с тем, кто любит тебя больше, чем ты можешь себе представить, больше, чем сама ма- Клеон внезапно остановился и вытер рукавом слезы. — Простите, мадам, я не могу говорить об этом без слез. — Я думаю, у моего отца была такая вера, тихо сказала Дебора. — Да? Меня не удивит, если вам будет интересно, как я отпала от веры, будучи воспитанной в такой семье. Я вам честно скажу, мистер Клеон, что у меня было время в жизни, когда вера не смогла мне помочь. Вера оставила меня с одними лишь вопросами вместо ответов, которые мне нужны были больше, чем такие туманные утешения, как твой брат теперь в лучшем месте, Дебора. И сказать правду, иногда мне хотелось, что его вера была неспособна утешить меня, когда умер мой брат. Какой толк в вере, если она бессильно помочь тебе в самую трудную минуту? Килеон не сразу ответил ей, и Деборе показалось, что ее вопрос неумышленно поставил проповедника в тупик. Но когда она взглянула на него, вместо замешательства в лице Дибора увидела задумчивое спокойствие, словно он молился про себя, хотя его глаза при этом были открыты. И он продолжал идти рядом с ней. Они уже давно вышли за ворота форта и сейчас направлялись вдоль северного берега реки. Келеон взглянул на сверкающую воду, затем на Дибору. Миссис Грэхем, хотите услышать что-то, что может удивить вас, возможно, даже шокировать? Сомневаюсь, что в этом мире осталось еще что-то, что может меня удивить, мистер Килеон. Это не совсем от мира сего. Любопытно. Расскажите. Минуту назад вы сказали то, что я часто слышу от людей. Я думаю, это одно из тех искажений, о которых я говорил вам ранее. Вы говорили о вере вашего отца и о что для вас это было недостаточно. Да. Вам может показаться удивительным следующее. Вера вашего отца это его вера, и больше ничья. Наверное, вера родителей охряняет ребенка, когда он еще маленький. Но наступает время, когда этого недостаточно, когда человек должен проложить перед собой свой собственный духовный путь, найти свою веру и взаимоотношения с Иисусом Христом. Возьмите, к примеру, мою маму. Она остаётся самой святой, самой праведной женщиной, которую я когда-либо знал. Но это не остановило меня от того, чтобы испытать жизнь самому. Хотя сейчас я знаю, что ее молитвы охраняли меня в самых опасных ситуациях. Мне часто приходилось терпеть неудачу прежде, чем я наконец сам встал на путь истинный, ведущий к Богу. Но я должен был сделать это сам. Это случилось между мной и Богом. Только тогда я начал меняться и расти и получать ответы в своих трудностях. Поверьте мне, у меня до сих пор осталось много вопросов, и есть еще множество тайн, которых я не понимаю. Но теперь, узнав Бога лично, я могу, я могу доверять ему и ждать его помощи даже тогда, когда надо мной сгущается тьма, и вопросы опережают ответы. Моя мать верила в Бога, и это прекрасно, но для меня это было не лучше дорогой фарфоровой вазы на полке. Вера не похожа на фарфор. Она словно надежный противник котелок, который принадлежит тебе и послужит тебе в дороге каждый день. Я бы не хотел рассчитывать на чужой котелок, особенно в случае острой необходимости. Килеон замолчал, глубоко вздохнул и скромно улыбнулся. Если я начинаю говорить с миссис Грэхом, меня уже не остановить. «Не нужно извиняться, мистер Килеон. Ваши слова вполне разумны. Они меня действительно удивили. Я еще никогда об этом так не думала. И вы не одна такая. Я всегда считала себя порядочной верующей девушкой. Может быть, поэтому во мне осталось только обиды, когда мне казалось, что все меня бросили. Бог никогда никого не бросает. Бросать умеем только мы. Кирион остановился, заметив вдали облако пыли, приближались всадники, но они еще были слишком далеко, чтобы различить, были ли это друзья или враги. "Месяц грех", произнёс Кирион. "Нам лучше вернуться в форт". Джевора же видела в этом больше надежды, чем угрозы, хотя понимала, что это не могли быть воины. Индейские лошади ранее весной не смогли бы скакать так быстро из-за слабости и голода. Это были не воины, которые шли к ним на помощь. Всё же она вернулась в форт вместе с Килеоном. Она не хотела быть так далеко от своих детей. Кроме этого, у нее после разговора с Килеоном появились какие-то странные чувства, и она боялась его продолжения. Поэтому она решила воспользоваться заминкой. Ей нужно было время, чтобы обдумать все, что сказал Килеон, и ей нужно было побыть одной, не в компании этого проповедника, который умеет так убедительно говорить. Когда они зашли за ворота форта, она вежливо и невозмутимо благодарила его за визит, не дав таким образом ему сомневаться в том, что их разговор был окончен. Но прежде чем они успели расстаться, Килеон сказал: "Я хотел бы пригласить вас в это воскресенье на службу в церковь". Я называю это церковью, несмотря на то, облако табачного дыма и запах виски, который там стоит. На самом деле это просто зал отдыха, так как помещений и часовни слишком мало. В любом случае, мне было бы приятно, если бы вы смогли прийти. Спасибо, мистер Кильон. Я постараюсь. Он не знал, действительно ли она собиралась прийти или просто снисходительно отнеслась к нему, но он смело продолжил. И прежде чем мы расстанемся, я хотел бы еще сказать вам от имени лейтенанта Годфри как я обещал. Мистер Килеон, не стоит по утратить слова, спокойно сказала Дебора. — Я знаю, что хочет лейтенант Годфри, но я не могу на это согласиться. Не забывайте, что он хороший человек и думает о вашем благосостоянии. Не все они такие уж плохие, миссис Грехем. Я знаю, она внезапно улыбнулась, так же как и проповедники мистер Килеон. Спасибо за вашу заботу, в ее голосе прозвучала добрая нотка. Надеясь увидеть вас в воскресенье, Тибора кивнула и направилась к баракам, где находились пленные. Килеон проводил ее взглядом, пока она не исчезла за дверью. Она была интересной женщиной, многое в ней оставалось для него загадкой. Но такой загадкой, над которой хотелось поломать голову, она была очень ранимой, но все же у Килеона складывалось впечатление, что как только она приведет свою жизнь в порядок и поймет, кто должен стать для нее самым важным в жизни, она будет невероятной женщиной. В следующее воскресенье Дибора почувствовала, что ей все таки нужно пойти в церковь на службу к семе Она пыталась убедить себя, что делает это из вежливости, ведь он все таки позаботился о том, чтобы ее увидеть, и меньшее, что она могла сделать для него, это принять приглашение. Она искупала детей, отмыв их до чиста в тазу, который им выдал квартирмейсер, и искупалась сама. Она одела их в чистую одежду, которую подарила одна щедрая офицерская жена. Это была одежда белых людей, и Тибору раздражало то, что ей приходилось ею пользоваться. Но другой одежды не было, и она была вынуждена подавить в себе чувство гордости. Она продолжала носить рубашку из оленей шкуры. Когда ее нужно было постирать, что она и сделала до воскресенья? Тибора заворачивалась в одеяло, пока серая антилопа занималась стиркой. Серая антилопа и многие другие индианки охотно носили предложенную им одежду. Для них ситцевое платье и юбки были несравнимой роскошью. В коробке с вещами также была пара корсетов, которые приводили в недоумение одних женщин и забавляли других. Однако обувь стала для них пыткой, которую вынести не мог никто. Она осталась нетронутой и досталась детям в качестве игрушек. Гебора считала, что ей нужно было отстаивать свое достоинство не так, как ее шиянским сестрам, чей цвет кожи и волос говорил сам за себя. Таким образом, ее индейский наряд компенсировал бледную кожу и волосы и служил как отличительный признак пленницы. Дебора удивилась, когда серая антилопа согласилась пойти вместе с ней в церковь. Она не помнила слов, которые индианка говорила ей о белом проповеднике, и была просто рада тому, что старая подруга будет с ней рядом, особенно когда они подошли к залу собрания и слились с общим потоком жителей форта, шедшими на службу. Присутствие солдат в синих мундирах заставляло ее нервничать, так же, как и присутствие нескольких разведчиков с границы, для которых возможность прийти на настоящую церковную службу была крайне редкой. Но больше всего в этом собрании Дебору расстраивали белые женщины. Оказавшись изолированной от общества вместе с пленными индейцами, Дебора не видела нужды общаться с горсткой белой женщин, которые жили в форте. Одна или две из них навещали пленных, но Дебора всегда избегала этих визитов. Даже на ранче стонеров у нее не было возможности общаться с другими женщинами в округе. И теперь, первый раз за столько лет она была в обществе женщин её расы. Она чувствовала себя неловко, не в своей тарелке. В своих ситцевых платьях и шляпках, надетых на аккуратно уложенные волосы, с гладкой и белой, словно алебастр, кожей, они были для нее такими далекими, словно сказочные персонажи загорелая кожа Деборы, выглядевшая бледной по сравнению с кожей ее друзей Шаинов, теперь казалась недостатком, мгновенно бросающимся в глаза. Будучи среди индейцев, она никогда не чувствовала стыда и была уверена, что так оно было и сейчас. Но неожиданно для себя она представила себе, кем бы она была, если бы осталась в Вирджинии, избалованной дочерью дворянина, леди с юга. Но будь она на их месте, стала бы она смотреть с презрением на посторонних так же, как это делали некоторые женщины. Стала бы она легкомысленно шептаться за их спиной, будучи уверена, что ни у дикарей, ни у тех, кто соглашается с ними жить, нет никаких чувств. Дебора услышала обрывки их разговоров и, высоко подняв голову, уверенным шагом прошла мимо них. Белая женщина скво. Сын метис, да еще с таким рвением. Кто бы мог подумать? Если у Диборы еще оставались сомнения по поводу ее преданности пленным шаенам, то в тот момент они испарились. Она знала, что лучше, чем сейчас ей бы никогда не было. Она бы не смогла жить среди благородных белых женщин. Эти мысли не покидали ее даже тогда, когда она думала о том, стоит ли ей принимать белого бога. эти женщины были христианками, богобоязненными потомками цивилизованного общества. Но где были их любовь и сострадания? Неужели они верили не в того бога, о котором ей рассказывал отец и из Семкелеон? По кому она вообще могла судить о боге, если не по его последователям? Ее размышления были вскоре прерваны, когда они, пойдя в зал, сели на деревянные скамейки, приготовленные для такого случая. Деборая и серая антилопа заняли задние места, не столько из-за детей, которые могли без труда помешать собранию, сколько из-за негостеприимности, которую они чувствовали со стороны офицеров и их жен, занимавших первые ряды. Килеон сидел впереди лицом к залу. Он наклонил голову, но когда публика начала успокаиваться, он поднял голову и встал. Миссис Трэвис, обратился он к женщине за пианино: "Начните, пожалуйста, с гимна Мой Бог скала". Клеон запел с огнём энтузиазмом, и вскоре к нему присоединились даже самые пожилые представители публики. Фебора тоже невольно начала подпевать. Она без труда вспомнила слова, словно с тех пор, как она в последний раз была в церкви, прошла всего лишь неделя, а не несколько лет. Следующий гимн доставил Келеону особое удовольствие, что было видно по его широкой улыбке и энергичному размахиванию руками. И из-за того, что песня подходила к собравшейся публике, все охотно принялись петь этот воодушевляющий гимн. Иди же ты его путями, и духом в битве не слабей, и верь, что он всегда над нами с великой благостью своей. "Ого", сказал он, смеясь. "Вот от чего у меня вскипает кровь. Я готов к войне, я готов к славному бою. А вы?" "Вокруг ходит еще немало индейцев, преподобный", закричал кто-то из публики. Разве ты не знаешь, брат мой, ответил ему Килион без промедления, что наша битва не против индейцев. Нет, слово Божье говорит, потому что брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Апостол Павел говорил явно: не об обидейся друг мой. Он их никогда и не видел. Я скажу вам, о ком говорил Павел: о том, кто хитрее лживее и злее, чем кто либо на этих равнинах Это никто иной, как сам дьявол, Сатана. Вот против кого мы воюем. Если он победит, то мы теряем не просто наши скальпы и не просто наши жизни. Вы можете потерять свою душу. Я скажу вам прямо, что для битвы с таким врагом понадобится командир получше Фила Шеридана или Джорджа Кастера, без всяких обид. На самом деле нет ни одного человека, кто смог бы выиграть эту битву. Пусть хоть это будет сам Юлис Грант, но не отчаивайтесь. Мы не обречены. Мы не одни. Мы еще не попали в окружение, и боеприпасы еще не кончились. У нас есть больше мощи, чем в сотне карабинов, в тысячи пушек, и всех генералов, когда-либо выступавших на войну. Все это дает нам одна молитва, и вы знаете, о ком я говорю, не так ли? Килеон замолчал, окинул взглядом в зал, остановившись на нескольких лицах, и посмотрел им в глаза так, как будто бы он говорил именно с ними. Когда его глаза остановились на Деборе, она на мгновение посмотрела на него, но в смятении отвела взгляд. Все же она продолжала слушать каждое его слово. Трудно было не обращать внимания на то, с каким пылом говорил Килеон. Господь Иисус Христос. Имя Господа прозвучало из уст Килеона с таким чувством, что на его глазах навернулись слезы. Он возвысил свой голос и процитировал Библию так, словно он стоял перед престолом Божьим. Кто сей царь славы?» Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Что за генерал у нас есть? Иисус. Что за воин? Если Бог за нас, кто против нас? Затем Келеон рассказывал о том, как обратиться к этому воину, о бессмысленности греха и несчастья грешников. Он не выбирал слова и не соблюдал правил этикета. Доходчивыми, но неприятными словами он рассказывал о том, что значит быть отделенным грехом от Бога. От переполняющих проповедника эмоций по его лицу тёк пот, а кожа на лице, покрытая рыжей бородой, горела от такого пыла. Его слова заставляли с тревогой задуматься о будущем любого, кто может оказаться в столь кошмарном месте. Некоторые слушатели стали даже беспокойно ерзать, понимая всю правдоподобность его горячих слов. Дебора слушала речь Леона, но ее мысли уходили в сторону, не из-за скуки, так как неважно, как реагировал человек на его слова место для скуки там не оставалось, что привлекало внимание Диборы и даже зачаровывало ее, так это выражение Килеона и притягательный тон его голоса. Его манеры не были изысканными и аристократичными. Если у него и было какое-либо образование служителя, то это не отняло у его проповедей искренней уверенностью в произнесенных словах. Тут Дибора вспомнила, что говорила о Килеоне Серой антилопы. Он говорил от сердца. Он чувствовал каждую фразу, верил каждому слову. А та печаль, которую он испытывал к сомневающимся, исходила от его неподдельной любви к людям. Дебора была удивлена тем, что уже прошло целых полчаса. За это время мало кто пошевельнулся или даже вздохнул. Синее небо уснул у нее на руках, и даже Каролина мирно сидела рядом, положив в рот палец. Внезапно тон голоса Килеона изменился, а его глаза загорелись надеждой. Но не стоит отчаиваться, сказал он. Не все потеряно. Вы находитесь над огненной пропастью, и вас держит только веревка, которая медленно, но верно кончается. И Бог в один момент готов спасти вас своей сильной рукой. Не обманывайте сами себя. Бога не удивишь добрыми делами. Нет. Только одно привлечет его внимание к вам и заставит его вырвать вас из этого болота дьявола. Только кровь Христа. Драгоценная, чистая кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это та кровь, которую он пролил, чтобы даровать спасение падшему миру. А мы ты ли вы этой кровью? Уверены ли вы? Сомневаться и рисковать нельзя, ведь речь идет о спасении вашей души. Бог стучится в ваше сердце. Он хочет спасти вас от участи дьявола, спасти каждого из вас. В этом и заключается благая весть. Он любит вас настолько, что пожертвовал ради вас своим единственным сыном. Иисус пролил за вас свою кровь. Он не хочет, чтобы кто-то из вас остался в этом болоте, но выбор за вами. Бог ждет терпеливо. Голос Килеона перешел в шепот. Терпеливо. Затем он волнующимся голосом запел: «Ручьем святая кровь течет в омытье грехов, по ковням страждущий найдет. и отдых от трудов". Слова, которые Дибора слышала на протяжении всей своей жизни, внезапно ожили для нее. Было очевидным, что для него это были не просто слова. Когда голос Килеона умолк, в зале воцарилась гробовая тишина. Его глаза были закрыты, и Дебора заметила, что многие также закрыли глаза. Но она не смогла этого сделать, хотя и чувствовала себя так, словно подглядывает за людьми. В основном она смотрела только на Килеона, оживлённая его воодушевлением, пока он в благоговении пел тому, кого он так выразительно восхвалял. Слезы текли из его закрытых глаз, но на лице проскользнула восхищенная улыбка. Когда он снова заговорил, Дебора огорчилась, что он перестал петь, но продолжала слушать его, когда Килеон стал тихо молиться. Отче наш небесный, я знаю, что ты работаешь в сердце каждого человека в этой комнате. Я знаю, что ты любишь нас и никогда нас не бросишь. Он остановился и, не открывая глаз, обратился к людям. Друзья мои, давайте вместе споем последний куплет этого прекрасного гимна. И когда мы будем петь, загляните в ваши сердца и не медлите. Но придите к Иисусу Христу, который ждет вас и хочет даровать вам чудесную жизнь. Придите и заявите о своем желании покаяться перед Богом и следовать за Христом. Первым с места встал кто-то на скамье, где сидели простые солдаты. Молодой человек со слезами на глазах медленно вышел вперед. Подойдя к Килеону, он упал на колени. Я больше не могу жить с тем, что я сделал, обливаясь слезами произнес рядовой. С тем, что я сделал на войне. Боже, прости меня. Бог простит, сын мой, сказал Килеона и положив ему на плечо руку, наклонился рядом с ним. Кровь Иисуса покрывает даже кровь пролитую на войне. Это побудило другого солдата, на этот раз Капрала, выйти вперед. Через мгновение к нему присоединился капитан Килеон помолился с каждым, и не успел он закончить, как там уже стояли двое штатских. Мы будем молиться и прославлять Бога, сказал Килеон. Поэтому, если хотите, подходите и присоединяйтесь к нам. Если вам нужно идти, то спасибо за то, что пришли. Пусть Господь благословит всех. Дебора была готова уйти не из-за того, что слова Килеона ее тронули, а потому, что дальше оставаться причиной у нее уже не было. Она бы чувствовала себя очень неловко выйдя вперед. Поэтому она повернулась к Серой антилопе, чтобы сообщить ей о своих намерениях. Но к своему удивлению, увидела, что место рядом с ней пусто. Деборов попыхах осмотрела зал, взглянув сначала на выход и думая, что Серая антилопа уже ушла. Затем ее позвал детский голос. "Нахко, а что бабушка нишки делает?" спросила у нее Каролина. Деборов взглянула туда, куда указывала дочь, и увидела, что в тот самый момент Серая антилопа молилась вместе с Килеоном. Дибора была поражена, увидев эту неожиданную сцену. Что нашло на эту женщину, жену индейца-шамана? Хотя Джебора и учила серую антилопу английскому языку, она бы ни за что не подумала, что индианка уже знает достаточно, чтобы понять проповедь и уловить ее смысл, даже если бы она знала сами слова. Всё же она стояла на коленях не по ошибке, а по собственному желанию. Не зная, что делать дальше, Джебора очутилась в толпе людей, продвигающихся к выходу. Она, конечно же, не хотела оставлять свою подругу там одну, но с другой стороны, Дибор не представляла себе, что она могла бы сделать для нее в тот момент. Если бы она вышла вперед, она бы чувствовала себя неловко, но это было не единственной причиной. Там впереди было что-то чудесное, но пугающее, и оно могло легко поглотить ее, если бы она ему позволила, и это пугало Дибор. Она старалась интуитивно избегать любых ситуаций, в которых она бы не смогла овладеть собой. Ее желание самой управлять своей жизнью, быть независимой и самоуверенной, осталось незыблевым, хотя ее жизнь подверглась стольким изменениям. И теперь, когда она была совсем одна во власти других людей, она никому не хотела отдавать свою жизнь, но решительно взять ее в свои руки. Да, все, что говорил Килеон, звучало убедительно. Почувствовать любовь, очищение, безопасность все это, конечно, привлекало ее, но Килеон ничего не сказал о том, Чем нужно ради всего этого пожертвовать? Она помнила, как другие проповедники говорили о безвозмездном даре спасения. Но это было не так. Это означало отдать свою жизнь Богу, а сделать это она сейчас не была готова. Поэтому Дибора взяла своих детей и вышла из здания. И как ни странно, в тот момент под лучами весеннего солнца она почувствовала себя такой одинокой, как никогда в своей жизни, даже в самые трудные минуты. Когда Диборос снова увидела серую антилопу, она избегала разговора с ней о воскресном собрании. Ей было любопытно узнать, что же случилось после службы, но с ее колеблющимся сердцем она увидела в этом слишком много риска, а стеснительность и сдержанность самой серой антилопы не позволяли ей рассказать об этом личном переживании другим. Однако однажды Деборе все таки удалось случайно увидеть, что же происходило в сердце пожилой индианки. С того самого воскресенья Серая антилопа каждый день куда-то уходила одна и возвращалась только через час. Как-то раз Дибора спросила у нее об этих таинственных исчезновениях. "Я хожу на уроки", последовал неясный ответ. Но однажды после того, как Серая антилопа вернулась со своей очередной прогулки, она играла с детьми, и Каролина стала просить ее рассказать какую-нибудь историю. Обычно у серой антилопы находилась какая-нибудь старая индейская легенда. Но дети очень часто просили ее повторить одну из своих любимых. В этот раз она рассказала им новую. Я расскажу вам историю об одном юноше по имени Возлюбленный. Он стал великим воином, но когда он был еще мальчиком, самым младшим из семи сыновей, он пас стада своей семьи в то время, когда его братья уходили на войну. Когда она начала рассказывать, другие дети собрались вокруг нее в кружок и принялись внимательно ее слушать. Его родила вид, что была занята шитьем макасинов, но в то же самое время не могла не прислушаться к чарующему голосу пожилой индианки. Племя этого мальчика, продолжала серая антилопа, воевала с другим сильным племенем, которое было хуже, чем даже по уни или кругу. Возлюбленный пасла жедей, когда воины шли на войну, но он так хотел пойти вместе с ними. Однажды отец попросил его отнести еду братьям, так как битва была долгой, и воины не могли охотиться на буйволов. Возлюбленный так и сделал, но когда он подошел к полю битвы, он увидел, что все воины его племени были напуганы, потому что среди врагов был один воин ростом в 9 футов, его копье было длиннее шеста и гвами, а железный наконечник был тяжелее огромного камня. Он вызывал страх и трепет у каждого, кто его видел. Воин-великан насмехался над племенем возлюбленного и вызывал их лучших воинов на битву с ним. Он говорил им, что если они смогут его победить, его племя станет их рабами, а если они проиграют, то тогда они должны были служить его народу. Но среди воинов племени не нашлось ни одного храбреца, кто бы смог сразиться с ним. Возлюбленный увидел это и начал беспокоиться, но не из-за насмешек этого великана, а из-за страха, который объял воина в его племени. И он сказал: "Этот воин смеется не над нами, а над великим духом, в которого все мы верим". Кем он себя возомнил? Тогда его братья сказали ему замолчать, потому что он был всего лишь мальчиком-пастухом, который никогда еще не воевал и ни разу не побеждал в битве. Но возлюбленный ответил им, что премудрый на небесах всегда защищал его от диких зверей, нападавших на его табуны, и поэтому сможет его защитить и от этого великана. Его братья и другие воины посмеялись над ним, но возлюбленный не обратил на них никакого внимания. Он взял свою пращу, которую он использовал, чтобы отгонять диких зверей, и пошел навстречу великану. Великан тоже начал над ним смеяться. "Вы что, считаете меня шутом, что послали против меня простого мальчишку?" закричал он. Но возлюбленного это не остановило. Он ответил ему: "Ты вышел против меня с луком и копьем, и острым топором". А я иду против тебя с именем Господа, Бога всемогущего, которого ты оскорбляешь. Сегодня я убью тебя и возьму твой скальп, и тогда все узнают, какому богу сильному мы служим. И возлюбленный так и сделал, когда великан поднял свое копье, чтобы поразить им мальчика. Тот взял гладкий камень, вложил его в свою прощу и бросил его в великана. Камень попал ему прямо в лоб, и великан рухнул замертво. После этого возлюбленный стал настолько почитаем в своем племени, что оно сделало его своим вождём. Всё потому, что он доверял своему богу и не испугался размеров своего врага. Дибора никогда не слышала такого очаровательного пересказа истории о Давиде и Голиафе. своим занимательным толкованием и заворожительной манерой речи серая антилопа приукрасила эту библейскую историю, рассказывая с искренним восторгом. Она словно вложила в неё свое новое понимание Бога и смысла жизни, которое он дал ей. Она понимала, что на жизненном пути встречалось немало таких Голиафов, и она наконец знала, как с ними сражаться. В ее глазах, где отчаяния теперь сияла надежда. В то время, когда Шаены встретились лицом к лицу со своим Голиафом, серая антилопа нашла силы принять неизбежное. Но это нельзя было сказать о других индейцах, как многие из которых стояли на тропе войны Это открытие помогло Серой Антилопе в дальнейшем, когда в ее жизни случилось еще больше потрясений. До Форта Додж дошли слухи, что короткий плащ и желтый медведь, вожди шаенов и Арапаха, сдались в Форте Сил к юго восток от индейской границы. Но Шеридан упорно отказывался начинать мирные переговоры с индейцами, пока не сдадутся все племена. Джон Смит предупреждал шайенн о том, что Форт Сил и Форт Коб были ловушками, и это предположение было небеспочвенным, если принимать во внимание то количество солдат, которое там находилось. Таким образом, многие шайенны не хотели сдаваться, а переезжали дальше на юг, к так называемому Лану-Эстакаду, огороженным равнинами Техаса. В мае шайенны собрались на совет. Вожди хотели мира между собой, Но сторожевые псы настойчиво выступали за войну, заявляя о том, что они пойдут на север и присоединятся к сиу. Они говорили, что никогда не согласятся на мир, который отнимет у них их свободу. В то же самое время судьба пленных индейцев с реки Уашита оставалась неизвестной. Наконец было решено перевести их в более безопасный форт Хейс, который находился в 70 милях от форта Доч. Это повлекло за собой еще одну тягостную перемену в жизни Деборы. Когда до пленных дошли слухи о переезде, сирая антилопа отвела Дебору в сторону, чтобы поговорить с ней. "Тебе пора вернуться к белым людям", с грустью, но с уверенностью сказала она Деборе. "Что?" воскликнула Дебора, которая была абсолютно не готова к такому предложению. «Мое место здесь. Я одна из шаенов. Я не оставлю вас. Ты всегда будешь одной из нас, дочь ветра". Прости меня, если мои слова сказали тебе, что это не так. Но всех южных шайенов, как и всех индейцев, поместят в резервации белых, и это всего лишь дело времени. Я знаю, и я готова к этому. Серая антилопа покачала головой. У нас нет другого выбора, но у тебя есть. Тебе нельзя выбирать несчастную жизнь. Но я, послушай меня, дочь ветра, строго сказала и же наш шаман. Ты должна сделать этот выбор не ради себя, а ради своих детей. Ты не можешь лишить их свободы. Но ты так говоришь, словно резервация это еще одна тюрьма. В каком-то смысле, да. Особенно для воинов, которые не привыкли к тому, чтобы кто-то контролировал каждый его шаг, и уверены в том, что дорога к мужеству это тропа войны. Подумай о том, что с твоими детьми сделает жизнь в резервации. Подумай о своем любимом сыне, если он вырастет здесь. Он заслуживает той свободы, которая его обязывает его белая кровь. Не отнимай этого у него. В словах Сирантилопа было много правды и здравого смысла, но от этого принятия Деборе было не легче. Она твёрдо ответила Сирантилопе: "Если у тебя есть силы для такой жизни, как её короткого плаща, то у нас они тоже найдутся". Откуда мы можем знать, хватит ли нам этих сил? Может быть, если у нас нет выбора, мы сможем их найти. Тогда смогу и я. Серая антилопа не могла не улыбнуться, так как в тот момент Дебора была похожа на свою дочь во время одного из своих капризов. "Я не могу заставить тебя послушаться моих слов, так же, как и короткий плащ не мог заставить сторожевых псов сдаться. Но я надеюсь, что если в моих силах есть мудрость, то ты меня послушаешься". Сжав губы, Дебора отвернулась, стараясь подавить себе слезы. Она прекрасно понимала, что жизнь в резервации означала для народа, привыкшего жить на просторе прерии. Пьянство среди воинов, лишения, причинённое безрассудством правительства, болезни, которые часто сопровождали индейцев с переездом на новое место. все это вызывало у нее страх. Она помнила, как она была испугана, когда заболела Каролина. Что, если из-за ее упрямства умрет ее ребенок? Что, если синее небо вырастет несчастным, обозленным человеком, привыкшим пить? Она не могла даже подумать о том, что она может стать причиной гибели того наследия, которое оставило ей ее возлюбленный Но как она могла повернуться спиной к этим шаенам, которые стали для нее семьей, ее народом. Как она могла оставить серую антилопу, которую она любила как свою мать и сестру? "Ты бы пошла со мной", тихо сказала Ядибора. К большому её сожалению, серая антилопа медленно покачала головой. "Твой выбор ради блага твоих детей, мой ради моего народа. В последние дни, дочь ветра, я научилась жить с надеждой. Я поняла, что я не одинока, что тот, кто сильнее всех духов, всегда будет вместе со мной, куда бы я ни шла. Так же, как и юноша в истории о Воине великане, что я рассказывала детям. Я знаю, как побороть безнадежность и отчаяние. Возможно, я смогу показать это моему народу, чтобы они были счастливы, куда бы ни повел их белый человек. Серый антилопа, что же я буду без тебя делать? Тибора со слезами обняла свою подругу, и они обе заплакали. Может быть, ты тоже сможешь найти этого Иисуса, чтобы тебе не было так одиноко, когда мы расстанемся, наконец сказала Сирантилопа. Антилопа. — я не знаю. Может быть, вслепове ответила Дибора, и некоторое время ничего не говорила. Серая Антилопа взяла платок и вытерла ей и себе слезы. Затем она убрала своё лица золотистые локоны и улыбнулась ей, так как считала Дибору своей дочерью. Я знаю, что ты найдешь прекрасную жизнь для себя и своих детей, моя дочь Ветра. Я не боюсь за тебя. Твой муж называл тебя воином, и я верю, что это так. Я только молюсь, чтобы в своих битвах ты поступала мудро. Пусть твоим оружием будет не злоба, а любовь. А за меня не беспокойся. Я рада оставаться там, где мне должно быть. Три дня спустя Дебора наблюдала за тем, как караван с пленными шаенами и отрядом солдат покидал форт. Ее сердце разрывалось от тоски и боли при виде того, как заканчивается еще одна глава ее жизни, оставляя ее одно перед черной пустотой неизвестности. Но она помнила слова своей подруги: "Пусть твоим оружием будет не злоба, а любовь". Но все же, как она могла следовать этому совету, когда все, что она любила, теперь исчезало за тяжелыми воротами военного форта? Как она могла снова любить, когда жертвой ради этого она чувствовала одну лишь боль? Однако Тибора не могла забыть минуты прощания со своей подругой Серой Антилопой и не заметить взгляда индианки, полного совершенного мира. И хотя Серая Антилопа провела еще много месяцев в заключении, а затем и всю оставшуюся жизнь в резервации, она не отчаивалась, а в ее глазах всегда сияла надежда. И эта надежда помогла ей не просто смириться со своей судьбой, но и восторжествовать над ней. Но как? Дибора догадывалась, серая антилопа изменилась не после какого-то случайного происшествия. Нет, Дебора знала, что здесь не обошлось без Сэма Килеона. Дибора избегала встречи с проповедником так же настойчиво, как и разговоры с серой антилопой о воскресной службе в церкви. Теперь же она знала, что ей нужно было его разыскать. Она хотела узнать, что же случилось в то воскресенье. Она хотела знать, куда таким таинственным образом уходила индианка. Дебора знала, что к этому был причастен Килеон. Более того, она хотела узнать о том мире и радости, которые появились у серой антилопы. С синим небом на руках и семенящей рядом Каролиной, Дебора направилась к залу, где проходила служба. Она не знала, где жил Килеон, и поэтому это было единственным местом, где она могла его найти. Не обнаружив его там, она стала расспрашивать у людей, узнав к своему ужасу, что он, возможно, поехал на восток, по сиренцам. Не помню уже, когда он уехал, сказал один прохожий. Наверное, вернется. спросите у маркетанта. Килеона в лавке маркетанта не было. Владелец лавки, человек из штата Теннесси по имени Харди Смит, хорошо знал Килеона и уверил Диборо, что проповедник уехал и приедет только через пару дней. Удрученная и разочарованная, Дибора чуть было не упала прямо там. Неприятности обрушивались на нее одна за другой. Отъезд серой антилопы и исчезновение единственного человека, кто теперь оставался ей другом, ошеломили Дебору. Несмотря на то, что она за долгие годы научилась сдерживать эмоции, на ее глаза навернулись слезы. Она снова осталась одинокой и беспомощной. Неужели такова её судьба? Она отвернулась от владельца лавки, но он успел заметить ее расстроенное выражение лица. "Мадам", позвал он ее, когда она уже собралась выходить. Она остановилась, но, стыдясь своей слабости, не повернулась к нему лицом. "Мадам", продолжил Смит, стараясь поддержать разговор. "Это не вы, это самое белое Эску, которое не хочет уходить от индейцев? — Точно, это вы. Но почему вы не ушли с другими? Вы хотите остаться здесь? Наверное, так раз разве все еще здесь. Килеон будет рад это слышать". При этих словах Дибора обернулась и посмотрела в глаза маркетанту, впервые внимательно рассмотрев его. Вначале он произвёл на нее впечатление самого уродливого человека, которого она когда-нибудь видела. Из-за глаз на выкати он напоминал ей лягушку, хотя при виде его оттопыренных ушей у Диборы возникали другие ассоциации. Его рот с толстыми, как канат губами нисколько не украшал и без того уродливые черты лица, и если он и был чем-то привлекателен, то это впечатление тут же рассеивалось, когда Смит открывал рот и обнажал два ряда черных кривых зубов. Его радеющие чёрные волосы, длинными спутанными прядями завивались за уши, и так как у него не было ни одного седого волоса, а его борода была вся ими покрыта, о его возрасте можно было только догадываться. Он говорил с гонусавым теносийским акцентом, который с трудом можно было понять из-за табака между его пожелтевшими зубами. "Келеон вам рассказывал обо мне?" спросила Дебора, "Не знаю, радоваться ли ей этой новости или огорчаться?" говорил пару раз. Я спрашивала его о вас, и он, казалось, был с вами знаком. Но Вам мне на что здесь обижаться, мадам? Он говорил о вас с предусмотрительностью и большим уважением. Это правда, что вы жили с краснокожими? С индейцами, поправила его Дебора, но не грубым тоном. С шаенами. Да, это правда. Я не хотел обидеть вас, мадам. Я глубоко уважаю красов, то есть индейцев. Я часто торгую с ними, и мне жалко смотреть, в кого они превратились. Не говорю уже о том, как все эти неприятности сказываются на моей работе. Когда я взял себе эту лавку прошлой осенью, она процветала. Я думал, напоролся на золотую жилу. Когда потеплеет, все встанет на свои места, сказала Дебора, стараясь хоть как-то отвечать на его слова. Надеюсь, зима ничего, кроме холода и голода, принести не может. Я продал много виски. Ну, а вообще-то предпочитают торговлю другими товарами. Он замолчал, словно у него больше не было что сказать. Дебора решила воспользоваться этой паузой и уйти. Не буду вас задерживать, мистер Смит. Спасибо за ваше внимание. Не за что, улыбнулся тот, и этот маленький жест на секунду приукрасил его черты лица. Как видите, он указал рукой на пустой магазинчик. Задерживать меня не приходится. Она улыбнулась в ответ и повернулась к выходу. Но когда она дошла до двери, она поняла, что идти ей было некуда она осталась без друзей и без гроша в кармане. Конечно, командиры армии будут рады предоставить ей одни из тех апартаментов, о которых говорил, говорил лейтенант Готфри, но у нее не было желания пользоваться преимуществами такой щедрости. Она решила обратиться к простодушному маркетанту. Мистер Смит. О, мадам, перебил ее тот громко, но добродушно фыркнув. Я не знаю, что и делать, когда меня называют мистер Смит, как будто я один из тех модных адвокатов из Нешвилла. Все меня зовут просто Харди. Хорошо, Харди. Я хотела спросить у вас, где здесь можно переночевать? Хм. Он принялся раздумывать, потирая щетину. Здесь в форте нет никакой гостиницы или постоялого двора. Но разве солдаты не должны за вами присматривать? Я несколько месяцев была у них пленницей и не могу только представить, что стану их гостем. Это можно понять. У вас не будет ничего мне предложить, смело спросила Дебора. Я могла бы у вас работать, так как денег у меня тоже нет. Вы хотите у меня работать? Я трудолюбива. Но в этом я не сомневаюсь, но работа у меня не из самых изысканных. Не лучше бы вам вернуться к прежней жизни. Ни за что, Харди. Ну, тогда, если вы серьезно, у меня тут есть небольшая комнатушка, как раз для вас и ваших малышей. Когда здесь начнут появляться охотники и поселенцы, мне понадобится кое-какая помощь. Я приму ваше предложение, если вы согласны. Конечно. Он остановился, а словно ему в голову пришла еще одна идея. Я был бы еще более согласен, если бы вы оказали мне одну услугу. Думаю, после стольких лет жизни с индейцами, вы неплохо говорите по шаянски. Да. Я еще знаю язык карапаха и сиу, и даже немного полни. Тогда может быть, научите меня, думаю, в моем деле мне это пригодится. С удовольствием. Тогда договорились. Они пожали руки, и Дебора поняла, что у нее снова появился дом. Харди Смит дал ей понять, что с его стороны это не было знаком щедрости. Он был нужен ей так же, как и она ему. Все же когда он помог превратить маленькую коморку в жилую комнату и принес ей соломенный матрац и несколько одеял, которые он получил когда-то от одного торговца, и даже небольшой сундук, Дебора поняла, что она снова была обязана полагаться на другого человека, и к тому же на мужчину. Но станет ли она когда-нибудь независимой со своим собственным жильем и своей собственной жизнью? Килеон обрадовался, услышав об изменениях в судьбе Деборы. Однако, зная, как трудно было для нее оставить Шаенов, ставших для нее семьей, он намеренно пытался подавить свой восторг. Он чувствовал, что жизненный путь этой женщины в конце концов приведет ее к белым людям, хотя он никогда не говорил ей об этом. Серая антилопа поделилась с Эмом своим беспокойством о будущем Диборы, и тот поддержал ее в том, что жене шамана нужно с ней поговорить. Очевидно, Идианка так и поступила и сумела убедить ее остаться. Жаль, что ему пришлось уехать в тот день на Панахиду, И что в тот момент его не было рядом, чтобы оказать ей помощь и поддержку. Но ему следовало знать, что Бог предусмотрел все и позаботился о Деборе. Сэму до сих пор с трудом верила, что она решила жить и работать у старины Харди Смита. Более неподходящих друг другу партнеров нельзя было представить. Тем не менее, Харди был человеком добрых намерений, пусть даже грубым и невоспитанным. Для себя и своих детей Дебора не смогла бы найти ничего получше. Всю следующую неделю Килеон с удовольствием наблюдал за тем, как Джебора обустраивалась. Несмотря на то, что ей приходилось заботиться о детях, она зарабатывала себе на жизнь больше, чем ей было нужно. И Гарди настоял на том, чтобы платить ей небольшую зарплату, а также оплачивать еду и проживание. Она не только содержала магазин в такой чистоте, о которой неряшливый хозяин и мечтать не мог. Ну и оказалась прирожденной учительницей. научив Харди говорить несколько предложений на чистом шаенском языке, не пробув у него и месяца. Вдобавок ко всему, она готовила Смиту еду, намного лучше той, которую он ел в последнее время, и помогала ему с бухгалтерией, что всегда было для него трудно из-за плохого образования. Еще одним преимуществом для Деборы стало то, что ежедневное общение с Харди помогло Каролине и синему небу учить английский язык. Но что радовало Килеона еще больше, так это растущее желание Диборы узнать больше о Боге. Ему даже не пришлось заводить об этом речь во время их первой встречи после возвращения в Форт. Она опередила его. Мистер Килеон, я хотела бы поговорить с вами о своей подруге Серой Антилопе». Она сказала это очень строго. И поначалу всем показалось, что она собиралась устроить ему взбучку за то, что этот заговорил зубы бедной беспомощной индианки. Я буду очень рад Вы не хотели бы пойти в более спокойное место? Они находились в магазине, и вокруг разговаривали несколько покупателей. Может, прогуляемся? Согласен. Дни несомненно становились яснее, говоря о приближении лета 1869 года. Воздух был пропитан ощущением новой жизни. Килион знал, что земля до сих пор страдала от войны с индейцами, набеги на поселенцев продолжались, в то время как армия сохраняла за собой незаслуженное превосходство казалось, что в делах людей царили обман и разногласия, но тем не менее, на сердце у Сэма стало легко, когда он вздохнул целительный воздух весеннего дня. Наверное, это из-за того, что рядом с ним была женщина, и что после долгого времени она наконец была открыта к нему и, возможно, даже к Богу. Он не переставая молился за Дебору, хотя иногда задавался вопросом, сможет ли она когда-нибудь решиться на этот шаг. Если все испытания и трудности, которые ей пришлось пережить, не обратили её внимания на Бога, то что же потребуется еще? В случае с Деборой казалось, что все ее беды скорее обратили ее сердце от Бога, чем к нему. Килеон был в растерянности, хотя понимал, что в этом не было ничего необычного. Он часто вопрошал Бога о том, как он может помочь тому или иному человеку. Однажды во время молитвы ему в голову пришёл отрывок из третьей книги Царств. Затем подул сильный ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но Господа не было в ветре. После ветра было землетрясение. Но Господа не было в землетрясении. После землетрясения был огонь. Но Господа не было в огне. После огня был тихий, нежный звук. Когда Илия услышал этот звук, он закрыл лицо свое плащом и вышел. Никакие события, никакая опасность не смогли привлечь внимание Деборы. Для этого нужно было нечто вроде тихого, нежного голоса. И, возможно, в конце концов это было бы лучше, потому что Килеон никогда не чувствовал себя удобно в общении с теми, кто принимал Бога под давлением неблагоприятных обстоятельств. Он сам верил в окончательное наказание за грех, но при этом всегда подчеркивал, что Бог прежде всего привлекает к себе людей любовью, а не страхом. Он надеялся, что именно так Дибора придет к Богу, что ее побудет к этому любовь, что она будет всем сердцем ждать того, кто возлюбил ее душу. Он незаметно взглянул на нее. Она все еще носила штаны из оленей кожи. Ее волосы до сих пор были заплетены в косы и уложены на индейский манер. И она все еще была красива, но боль прошлого оставила на ее лице более глубокий след, чем шрамы траура на ее теле. Это было видно в её потерянном взгляде. Но, келеон чувствовал, что боль не смогла довести дебору до полного отчаяния. Он знал, что в ней еще живет надежда. Или, может быть, ему просто хотелось в это верить. Итак, миссис Грэхэм, вы беспокоитесь о сера антилопе?» — спросил он, вроде бы ненароком, пытаясь тем самым вскрыть сильное желание использовать эту возможность, которую, как он чувствовал, дал ему бог. Не совсем так, мистер Келеон. Меня, конечно же, беспокоит ее здоровье, особенно теперь, когда мы не вместе. Но я к вам обратилась скорее по собственному любопытству. Любопытству? Она стала вести себя как-то особенно после того воскресного собрания, на котором вы присутствовали. После службы она подошла к нам, чтобы поговорить. И хотя я знаю, что меня не касается то, что там произошло, я все же не могу не задаваться вопросом, имеет ли тот разговор отношение к ее поведению в последнее время. А она разве не говорила вам о том, что произошло? Вообще-то нет, но я и не спрашивала. Правда? А разве вы не были близкими друзьями? Она неожиданно остановилась и резко повернулась, взглянув ему прямо в глаза. Килеон сразу понял, что сказал что-то лишнее. "Я просто не спрашивала", резко возразила она. "Это меня не касается. Я не имею привычки вмешиваться в жизнь других людей". Килеон ничего не ответил. Выражение его лица оставалось заботливым и доброжелательным. Он уже имел достаточно опыта общения с людьми и знал, что когда человек злился не на него, а на себя. Дебора пыталась справиться сама с собой, и это было хорошо, но в то же время Килеон сочувствовала ей. Дебора шла дальше, и проповедник спокойно шел рядом. Она могла бы уйти и бросить его в любой момент или попросить его уйти, но она ничего не сказала. Так они шли еще несколько минут. Килеон тихо молился про себя. Дебора пристально смотрела вперед, и непоколебимое спокойствие на ее лице все равно не могло скрыть вихрь переживаний и эмоций, кружащийся у нее в душе. Когда она в конце концов заговорила, черты ее лица стали добрее, а улыбкой она даже попыталась смягчить свою серьёзность. "Спасибо, мистер Кирион, за то, что вы так терпеливы ко мне", сказала она. "Я даже не знаю, почему я вдруг стала такой раздражительной". Он широко и добродушно улыбнулся в ответ. Сэм знал, почему она так себя вела, но он из за здравого смысла не сказал ей о своих мыслях. "Никто не пострадал, миссис Грейм. Я встречал людей более раздражительных". Даже пару месяцев назад один парень в Уашита вызвал меня на дуэль после моего служения. Правда? Он сказал, что станет верующим, если я окажусь праворнее него. В общем, я сказал ему, что умею владеть оружием, и ради его же блага ему лучше примириться с Богом до того, как мы начнем стреляться. Но когда кто-то из толпы крикнул ему, что я Сэм Килеон, техасский рейнджер, он тут же бросился на колени и принял Христа как своего спасителя. Но потом все равно заявил, что будет стреляться со мной. После всего этого он не отказался от дуэли, спросила Дебора недоверчиво. Это что-то вроде закона чести на западе, мадам? Он бросил мне вызов, и считал, что его честь обязывала его не отказываться от своих слов. Что ж, я посмотрел на него и сказал: "Я забыл тебе кое-что сказать. Я больше не стреляю в людей". Казалось, он почувствовал облегчение, услышав это. Я сказал: "Если ты передумаешь насчет своего решения, Боги, я пойму". Он покачал головой и ответил: Если уж этот Иисус Христос сгодился для техасского оренджера, то, думаю, сгодится и для меня. Должно быть, по долгу службы у вас немало таких интересных случаев, сказала Дебора, успокоившись. Это уж точно. А сколько у вас было новообращенных среди индейцев? Серая антилопа была первой. Не будет ли невежливо с вашей стороны рассказать о том, что с ней случилось? Или, наверное, мне следует сначала рассказать вам то, что я заметила, наблюдая за ней. Я могу сказать, что в ее глазах я увидела удивительную умиротворенность после того воскресенья, спокойствие, несмотря на то, что мир вокруг нее рушился. Она обрела нечто, что давало ей надежду. И обрела она это после вашего собрания. Вы знаете, что она была женой шамана и верила в традиции племени. Поэтому для меня сама мысль о том, что она приняла христианство, казалась невероятной. Она не приняла христианство, миссис Грэм, прямо сказал Килеон. Это совсем не так, как вы думаете. Она приняла не религию, она поверила в живого Бога. Сирая антилопа сказала мне, что, по ее мнению, индейцы в эти трудные времена могли бы найти применение тому, о чем я говорил. Я согласился с Серой антилопой, но также сказал ей, что Иисус Христос обычно спасает не целые народы, а отдельных людей. Я ей объяснил, что это похоже на танец солнца, который есть у каждого члена племени. Только это некий танец сына сына Божьего, который возрождает своих людей, каждого в отдельности. Она сказала, что хотела бы участвовать в таком танце. Я задал ей несколько вопросов и удостоверился, что она все понимала. И так на самом деле и было. Эта индианка очень умная женщина. Да, я не знаю никого мудрее нее. Она настолько мудрая, что может отличить хорошее от плохого практически с первого взгляда. Я хотела бы быть такой же мудрой, задумчиво сказала Дебора полголоса. Важно то, что вы увидели это в серой антилопе, миссис Грехем. Это уже полдела. Я увидела это также в моем отце и в вас, мистер Килеон. Я восхищаюсь этим даром, хотя, честно вам сказать, меня это еще и пугает, особенно в последнее время. Страшно попасть в руки бога живого. Точно. А что вас пугает больше всего? Дибора могла бы ответить сразу одним коротким предложением, даже не задумываясь. Я боюсь того, что мне придется отказаться от независимости в своей жизни, и я останусь беспомощной. Но, самки, Леон был мужчиной. Разве он мог понять женщину, которая жаждет независимости? И для того, чтобы объяснить причину этого, ей придется рассказывать о последних пяти годах своей жизни, и в особенности о тех ужасных днях, прожитых ею с Леонардом Стонером. Дело было не только в том, что эти воспоминания причиняли ей слишком много боли, но также в том, что для нее это было очень личным, чтобы рассказывать это другому, а особенно мужчине. Она не смогла рассказать об этом даже подбитому крылу, а Килеон был для нее почти что незнакомцем, хотя и довольно приятным человеком. Поэтому она спрятала истинные причины поглубже в свое сердце, а вместо этого задала проповеднику беспокоивший ее не менее важный вопрос.